Отправляя 19 дворян в Венецию, московская грамота 1697 года извещала ДОЖА, что их царское намерение во Европе присмотреться новым воинским искусством и поведением. Но из дневника князя Бориса Ивановича Куракина, бывшего в числе этих дворян, видим, что они учились там математики, части астрономии, нафтики, механики,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 На пути в Голландию, в городке Копенбурге, ужин, которым угостили знатного путника курфюрстины Ганноверской и Бранденбургской, был, как бы сказать, первым выездом Петра в большой европейский свет. Сначала растерявшись, Пётр скоро оправился, разговорился, очаровал хозяек